Глава четвертая. Литвинское посольство. Караван Литвинов из пяти ладей, пройдя от Западной Двины по всем Задвинским и Усвятским Волокам, спускался теперь к северу по бегущим к русскому озеру Ильмень, полноводным и широким рекам. В конце серпеня подошли к русской крепости Холм, где посадник из старых дружинников, седой и хмурый Ратибор, Самолично чуть ли не обнюхал каждое судно гостей, держа их с причала на прицеле своими лучниками и арбалетчиками. Серпень, август. «Не любишь ты литвинов? Ох и не любишь! Признайся, посадник!» Спросил его с усмешкой командир охранной сотни Айворос. «А что мне вас любить-то?» Сурово глядя в глаза литвину, вымолвил Ратибор. Вы два с половиной года назад тут уже хорошенько прогулялись. Всю округу выбили и вымели везде подчистую. Только те, кто в крепости схоронился, остались тогда живы. Или не ушли к вам в полон. У нас вон почему речная пристань и все посады, да и те же приречные строения свежие? Да потому как отстроились они уже после этого вашего последнего набега. А все старые, что ранее были, ты где тогда в пепел обратились. Нас тут не было, посадник. Ты даваешь это, не неси тут на нас-то напраслину. Здесь проходили люди князя Игнаца, а не мы. Кстати, они были одного с вами языка. Русины. рявкнул со злостью воевода Миндовга Радвилл и демонстративно положил руку на рукоять меча. Я знаю, кто был. С достоинством ответил посадник, даже не поведя бровью на угрожающий жест Литвина. Чай сам тогда оборону здесь держал, и князя вашего хорошо запомнил. И он, сняв шелом, обернулся и перекрестился на хорошо видимый с реки крест Холмской церкви. — Не спорьте, — остановил надвигающуюся ссору литвинский князь. — Мы идем в Великий Новгород с миром. чтобы искать союза с Русью. Нам нужно позабыть былые обиды и жить дальше. И лучше, если мы будем союзниками, чем станем искать зла друг другу. Вот, погляди». И он показал на оттиск на пергаменте древнего знака Новгорода в виде направленного вверх трезуба. «Это пропуск, полученный для прохода по вашим землям от ваших послов. Этого тебе, надеюсь, достаточно?» Ратиборов внимательно вгляделся в пергамент и с достоинством кивнул. «Достаточно, князь. Однако суда ваши все равно досмотреть надо бы на... ум останешься за меня тут и проверишь все ладьи. Лишнего тут не усердствуй, как-никак к нам посольство идет». Кивнул боевитый посадник своему немолодому десятнику и опять повернулся к литвинам. — Вам с самой ближайшей свитой дозволен будет свободный проход в посад. На торжище, да и в саму крепость. Я вас туда лично провожу. Всем же остальным людям, прибывшим с тобой, князь, прости, но придется пока пребывать на пристани, ибо наша крепость есть порубежная твердыня, а по вам особых указаний для нас пока что не было. — Хорошо, — согласился Миндовк. и отдал распоряжение стоявшему рядом шляхтищу. «Марич, покажешь человеку посадника наше суда?» «Тут он при своем праве, так что вы не препятствуете ему и ведите себя чинно». «Убрать оружие!» — крикнул выступающий впереди свитый посадник. «Всем на стены! Усилить караул на пристани!» После Холмской крепости дня через три пути возле впадающих в ловоть малых речек Гусиницы-Велень караван застигла ненастья. Налетевший резко ветер поднял большую волну и чуть было не свернул мачты. Паруса успели спустить и шли теперь вниз только лишь влекомые течением. А потом все небо заволокло сплошными тучами и на землю хлынул проливной дождь. Остановку сделали в небольшом сельце Рамушево, расположенном в устье речушки Велень. Хорошего приюта оно дать путникам не смогло из-за крайней своей бедности, и на следующий день посольство продолжило путь дальше. Впереди в двух днях пути было уже огромное озеро Ильмень, а там, если не будет сильного волнения и шторма, покажется уже Волхов, и сам Новгород. Потоки воды обильными ручьями сбегали с городской возвышенности в реку. Пятый день уже не прекращался этот дождь, с избытком напитав землю влагой. Для самого литвинского князя был подан конь. Вся остальная его свита шла следом, хлюпая по грязи сапогами и поднимаясь от пристани в сторону Ярославова дворища. «Здрав будь, князь Ушкайтов и Литвы Миндов, к сыну славного князя Довгерда!» Новгородский князь Ярослав при боярской свите встречал прибывших на вершине лестницы терема. Было надет в корзна, в мантию ярко-синего цвета, накинутую на красный кафтан и забранную золотыми застежками-фибулами с яркими каменьями. Штаны его были заправлены в мягкие красные сафьяновые сапоги, а на голове была надета алая, вся в золоте и в самоцветах шапка, отороченная с мехом. Всё во время важных приемов было продумано до мелочей. Князь-воин Ярослав, представляющий сейчас высшую власть сильной и богатой Северной Руси, принимал у себя князя племена Ушкайтов и Литвы, только еще собирающего под свою руку многочисленные местные племена. «Поднимайся наверх ко мне, Миндовк, сын Довгарда! Нечего славному князю под дождем мокнуть!» — улыбнулся Ярослав и, немного подумав, сделал сам шаг навстречу. Прибывший и уже изрядно промокший Миндовк, нахмурившись, огляделся вокруг. Затем он посмотрел вверх и, увидев, что на хозяина, вышедшего из-под навеса, так же, как и на него сейчас льет, как-то легко взбежал по лестнице и подошел к русскому князю. — Здрав будь, русский князь Ярослав Всеволодович, великий полководец и защитник своей земли. — Я пришел к тебе с вечным миром и с предложением о дружбе. Оба князя пристально вгляделись в глаза друг друга, а потом как-то, само собой, спонтанно обнялись на верхней площадке. «Ух!» — явственно послышался вздох облегчения от всей многочисленной свиты, что с обеих сторон окружало место встречи властителей. «Дело будет. Первый миг он всегда самый важный при такой личной встрече, и он начался сегодня, как видно, со взаимной симпатии». Теперь же осталось только вести вдумчивые посольские разговоры и договариваться. «Пойдем в терем, князь, нечего нам тут на улице мокриться, вон какое ненасть-то на дворе, но стоит». И Ярослав, развернувшись, первый шагнул вовнутрь дворца по расстеленным ковровым дорожкам. В этот день по обоюдному согласию было решено о важном пока не говорить. Гостей радушному хозяину следовало хорошенько угостить да повеселить. За этим делом в самой непринужденной обстановке можно было просто познакомиться, ну и подготовить почву для дальнейших серьезных переговоров. — Прости, Миндовка, на охот не могу я тебя позвать, — обратился к литвинскому князю Всеволодович. — он ведь какая мокреть-то вокруг нынче! Какую-то погоду добрый хозяин и худую собаку даже из дому не выгонит. Да и зверь, небось, не дурак, весь сейчас по чищобам дремучим залег. Будем под крыши лучше пировать. — Хорошо, князь! — на довольно чистом русском ответил ему Миндовк. — Погода обязательно наладится, а для соседей главное, чтобы наладилась их дружба. «Мы еще успеем хорошо поохотиться, Ярослав. У нас на немани зверя тоже много». «Добро», — протянул Ярослав, — «и у нас его немало, но твое приглашение, Довгердович, я принимаю. Пошли, пока тут столы накрывают, я тебя по всему дворищу вокруг проведу. Тут у нас везде переходы крытые». Мне вон недавно с и красивых скакунов из Аравии привезли. Племенные жребцы просто сказка, а не кони. И князь аж причмокнул в восхищении. И оба правителя в сопровождении самой малой свиты отправились, так сказать, на экскурсию, осматривать местные достопримечательности. — Есть контакт, — подумал сотник, пропуская процессию. Впереди еще будет пир, а наш-то, князь, видать, еще тот психолог. Похоже, что мосты наводить он хорошо умеет. Вот и надеяться можно, что с литвинами все сладится». Мимо него как раз проходил Миндовк, и, оглядывая стоявших у стен, он вдруг натолкнулся на взгляд Андрея. Всего пару мгновений длился этот зрительный контакт между ними, но сотник отчетливо понял. Его признали. Сзади тихонько потянули за рукав, и Андрею шепнули в ухо. — Иванович, мне на пару слов бы тебя нужно, это важно. Рядышком стояли его ветераны, Будай с вороном. — Что у вас тут приключилось? — встревоженно спросил друзей сотник, когда они отошли от людного места подальше. — Пришиблишь только вы не изначай. — Да нет! — успокоили его ветераны. — Командир! — Ты помнишь, я тебе про одного шляхтища рассказывал, которого в первом набеге под Казариным в полон взял, а потом с него все пролитвинское войско выпытал. Так вот, этот шляхтищ, коего Маричем зовут, он тоже здесь, в этом же самом посольстве состоит, — докладывал сотнику Будай. Я ему серебра тогда еще дал, все, что у меня было с собой, отсыпал. А чтобы подозрение у своих от него отвезти, аккуратно так плечо ему просадил и пообещал, что мы его потом обязательно найдем. — Да как же, помню. Ты мне про него после вашего возвращения рассказывал, — подтвердил Андрей. — Думаю, что он про это тоже не забыл. Должно быть, пригодилось ему твое серебро. И та рана, которую он в геройском бою с русскими получил, знать ему тоже весьма даже к месту пришлась. «Видно, в Россе важный герой пошел после того набега, и уже позже к Миндовгу даже в саму свиту он смог пробиться. Тогда делаем так, друзья. Сейчас в пиршественных залах терема накроют столы. Потом будет большое застолье с обильными возлияниями. Вы этом особо хмельным-то сами не увлекайтесь, а постарайтесь к этого шляхтича в удобном месте подкараулить». — Да хорошенько это с ним с глазу на глаз поговорить. — Я знаю, у вас это хорошо получается при желании. Только глядите, чтобы аккуратно все было. Как-никак, это же человек от посольства. Хорошо припугните его для начала, напомните былое. А потом уж и расспросите про весь расклад да по всем делам у литвинов. Что хотят они от нас, чего бояться? с против кого дружить в будущем мыслят, о чем торговаться и до каких пределов думают. Да и вообще, не затевает ли они чего втихую за нашей спиной, прикрываясь самыми красивыми словами о дружбе? А уже потом, в самом конце вашей беседы, непременно заплатите ему и пообещайте, что наши люди его обязательно найдут и потом еще много серебра принесут. особенно если он чего-нибудь им полезного для нас там расскажет. Тут серебро братцы, жалеть, но никак нам нельзя. Это серебро может много крови русской сберечь. Пир по случаю приезда высокого литвинского посольства проходил, как это и было принято на Руси, с большим размахом. Он должен был показывать богатство самого хозяина и его подвластных земель, а также его отношение к своим гостям. Такие пиры могли способствовать сближению сторон, и были они сначала прелюдией, а затем и итогом самих переговоров. Как и предписывала старая русская традиция, каждый из званых гостей рассаживался согласно занимаемого им положениям. И не дай бог тебе было влезть выше своей жордочки, заняв место более почетного гостя. Обида тут была страшная. Поэтому рассаживали всех в залах особые распорядители. Место сотника было возле главного большого стола, где сидели самые первые княжьи люди. И Андрей заметил уже немало косых взглядов от местных бояр, сидящих пониже его. Но на то была воля князя, и прилюдно против русского барона никто ничего сказать не посмел. Сами князья сидели за отдельным столом на большом, возвышенном месте, с которого можно было видеть любого из здесь присутствующих. Первые тосты, как водится, были подняты во славу святой Софии — и батюшки господина Великого Новгорода, за земли Литвы, за здравие князей и господ и первых лучших боярских людей, за доблестное воинство и за мир между двумя державами. Тостов было много, и пили все на Перу от души. Среди первой подачи блюд традиционно на Руси шла кислая капуста с сельдями и икра в разных ее видах. от белой свежесоленой и красной малопросоленной, до черной от крепкого посола. Ее подали вместе с уксусом и с прованским маслом. Тут же навалом шли балыки с вяленой белорыбицей, осетриной и белужиной. Потом шла ботвинья, жареная паровая рыба, уха нескольких видов, мясо множества сортов и видов готовки. Открывали же все жареные лебеди и павлины. подаваемые на больших золотых блюдах, торжественно проносимых по всему залу. Вслед за царскими птицами богатырского сложения слуги несли зажаренные на вертелах туши оленей, кабанов, косуль, лосей и даже быков. После цельно цельнозажаренных туш демонстрировались и кулинарные диковинки. Например, тушу животного умудрялись изготовить наполовину вареная, наполовину жареной, и всю ее набивали тушеными овощами, фруктами и птицей. Все это хорошо сдабривалось соусами и маринадами. Питье на княжьих пирах было обильным, одних только медов здесь было с десяток самых разных видов и на любой вкус. От самых легких и светлых до темных, крепких и густых выстоянных десятилетиями в глубоких подвалах да в огромных дубовых бочках и заправленных потом всякими пряностями. Удавали также на столы пиво, алуй, настойки из местной ягоды и завозной вишни, а кроме того и наземные западные и византийские вина. Все это разливалось покупкам прислугой, чашниками. Так как при обилии тостов все полагалось пить до дна, то многие здесь упивались безмерно. За этим здесь тоже следили специальные слуги, выводившие гостей проветриться, а коли было нужно, то и опорожнить желудок, ну и так далее. Как русских, так и иноземных гостей, пришедших с литвинским посольством, угощали традиционно щедро и весьма настойчиво. Даже у Андрея, подготовившегося к этому загоде и принявшего заранее специально выделанного угля, да еще и выпившего за три часа до пира граммов сто крепкого алкоголя, чтобы настроить свой организм, и плотно потом поевшего жирной пищи, в середине пира замутилась голова. Что уж тут говорить обо всех остальных гостях. Вот стольник-распорядитель взмахнул призывно, и двое дюжих слуг подхватили подруги руки от стола напротив упавшего в общее блюдо с карасями очередного литвинского шляхтича. «Уморился сердечный, и это уже, наверное, третий», — подумал Андрей, наблюдая, как его аккуратно транспортируют подышать свежим воздухом. А от дальнего конца столов в это время привстали разом двое бригадных ветеранов Варун с Будаем. — Ага, а ведь это похоже на то, что выводили как раз-таки нашего шляхтища. — Вот тебе и раз. А ну как при такой-то его крайней усталости с ним теперь разговор не состоится. И где нам его потом искать? — Ладно, посмотрим, как получится. и андрей Сосредоточился на прослушивании местного фольклора. «Ой, да выходил Садко на круты берега, Да пошел Садко подле синяя моря. Нашел он избу великою, А избу великою да во все дерево. Нашел он двери в избу пошел, И лежит на лавке царь морской, А игой еситый купец богатый гость». Перед гостями играли три деда-гуслера в длинных светлых одеждах с большими седыми бородами. Мелодии и их голоса перебивались шумом изрядно подвыпившего общества, и они сейчас играли уже больше для себя. Самое популярное сказание здесь было про Садко, местного героя Былин, начинавшего свой путь с гуслера-сказителя, зарабатывавшего этим на жизнь, играя на праздниках. В этой части былины он направился поиграть на гуслях к кельмень-озеру, дабы отвлечься от печали. Уже более часа, не прекращаясь, шла эта старинная песнь, и казалось, что деды готовы еще столько же петь, пересказывая все злоключения и подвиги Садко. Хочу передать сей кубок вином фряжским в дар славному воинскому начальнику новгородскому Андрею, сыну Ивановичу, в знак своего особого расположения и за большие его ратные заслуги перед нами. Только вот недавно вернулся он из заморского похода дальнего, где взял крепость наших обидчиков-шведов. А до того его люди вместе с союзниками из племени Карелы и Жоры хорошо проучили набежников, рвавшихся к Ладоге. — Здравия тебе, барон русский любикский Андрей! Многие лета и славных побед над врагами нашими! И князь прилюдно отпил из золотого в каменьях кубка, передав его затем главному стольнику. Тот бережно, мелкими шажками, неся перед собой сию драгоценную посудину так, чтобы даже ни капли на пол не пролить, подошел к отмеченному высочайшим княжним вниманием и осторожно передал ее сотнику в руки. — Да, а тут, пожалуй, ведь где-то около целого литра будет, — подумал Андрей. — Ну, теперь-то уж точно прощай разум. И он, держа обеими руками кубок, начал вливать его содержимое глоток за глотком в себя. И «Эх!» Андрей перевернул тяжелую чашу, и последние капли упали из нее ему прямо в рот. «Благодарствуй покорно, князь!» И сотник, демонстративно потрясая пустым кубком, сделал поклон Ярославу. «Люба! Люба!» раздался громкий хор голосов по всему залу добрый воин сотник по делам славным его и ему такая честь основная масса гостей совершенно искренне радовалась такому вот прилюдному признанию заслуг андрея На много было и таких, кто сидел сейчас за столами с самыми кислыми лицами и недовольно что-то там про себя ворчал но да ведь всем же не угодишь На высоком перу особо почетным считалось получить кубок с вином или же блюдо с княжьего стола. А если из этого блюда прилюдно еще отведал и сам князь, или же он отпил из этого кубка, то это уже была наивысшая честь. Не меньшим почетом слыло получить от князя, так сказать, обед на дом. Это был вообще отдельный ритуал, когда специальные стольники и теремные слуги Прибывали в дом к обласканному высшей милостью и приносили с собой все, что было нужно для обеда. Ну, разумеется, кроме самой мебели. Государевы слуги торжественно накрывали стол, расставляя на нем всевозможные яства и напитки. После этого старший стольник из особой княжьей фляги наливал в кубок вино и с особыми величальными словами вручал его хозяину от имени самого князя. Андрей присел на лавку и закусил, только что им выпитое, эдаким хорошим ломтем копченого осетра. В голове начало пошумливать гораздо сильнее. «Да, такими объемами я здесь пить хмельное еще не привык. И где же этого шляхтища с его бравыми ветеранами носит?» «Еще час-другой вот такой вот пьянки, и тогда меня самого придется проветриваться выносить», — подумал сотник, налегая на закуску. «Идите, любезно, идите уже!» Будай с вороном сами подхватили под руки мычащего что-то невразумительное Литвина и кивнули теремным служкам на высокое крыльцо. «Там и вон еще пар человек под боярский стол свалилось!» Как бы не затоптали ненароком таких высоких гостей. А это уж мы сами проветрим. То дружок наш давний. Так ведь, Марич?» Шляхтищ что-то опять замычал и затряс хмельной головой. Слуги понятливо кивнули, развернулись и побежали к крыльцу. «Ну все, работаем!» Ворон тихонько с каким-то хитрым переливом свистнул. И от длинного строения, еле различимого в вечерних сумерках и в дождливом мареве, вынырнуло разом три фигуры в длинных кожаных плащах. — Лучше туда, командир! — кивнул за плечо Родька. — Там конюшня стоит безлюдная. Мы уже все в округе возле нее проверили, и освещается она, кстати, чуток, двумя светильниками изнутри. — Добро! — согласился Ворон. — Давай, Властеборович! — Понесли его по-быстрому через двор. — Вам, Роська, в оба глаза теперь еще глядеть, чтобы ни одна душа не прошмыгнула к нам в конюшню. И ветераны потащили мотающуюся тушку в строение. — Ванька, тебе там задний вход приглядывать. — Калева, мы с тобой здесь, у Головного, схоронимся. Отдал команду старший пластун, и фигуры Андреевских разведчиков пропали разом так же, как и появились, словно их тут только что и не было. — Охолонись! — прорычал ворун, окуная по самые плечи, шляхтища в большую кадушку с водой. — Раз, два, три! — просчитал он вслух и вытащил Хмельнова наружу за шкирку. — Видишь меня? Видишь? литвин только мотал головой и что-то такое невразумительное бормотал похмелиимся пробасил буда и они вдвоем с другом вновь опустили своего подопечного головой в кадушку раз два три на пятом счете из глубины пошли пузыри ныряльщик забил ногами и попытался было выдернуть голову наружу «Ран пока, милой!» — пробурчал ворун и с силой втолкнул выныривающий затылок обратно в катку. «Девять, десять. Ну что, пока что для начала хватит». Марич сидел у кадушки, тряс головой, разбрызгивая вокруг воду, истошно кашлял и что-то там причитал тонким сиплым голосом. «Русские свиньи сполна заплатят за такое дурное обращение со мной!» Наконец-то смогли разобрать его бормотание ветераны. «Ух ты! Трезвеет уже паря. да лается он начал!» глубокомысленный изрек Будай. «Ну что, чтобы уж совсем бедолаги полегчало!» И шляхтища опять макнули в воду. Лёд сразу же начал отбиваться изо всех сил, пытаясь вырваться из таких цепких рук русских воинов. «Раз, два, три!» Держа за длинные волосы на затылке, резко макал его в кадушку старшей разведки. Наконец ныряльщик умудрился таки извернуться и резко легнул его, попав в бок. Фодич тут же выдернул купальщика и бросил его на покрытую прелой соломой навозом землю. — Гляди-ка, протрезвел ведь, зараза, мне он даже бочину ногой прошиб. — Ну, значит, совсем ожил. А Литвин в это время лежал ничком на соломенной подстилке конюшни и содрогался всем телом. Его колотило и беспрестанно рвало. А этот кислый противный дух человечьей блевотины перебил все местные такие привычные уже запахи, исходящие от гнилой соломы, конского пота и навоза. Наконец-то судороги прекратились, шляхтич поднял голову и, лёжа на полу, начал шарить у себя на поясе. — Ну, начинается, — проворчал ворон. — Похоже, что обидели мы его с тобой, Лустеборович. Не понравилось нашему гостю такое лечение. И он кивнул на глядящего с яростью и злобой Литвина. — Ты не как это искал, что ли, а, воин? Чуть в сторонке на перевернутом деревянном ведре лежала сабля и нож за сапожник. Шляхтич подобрался и с шипением резко выпрыгнул из нижней стойки в сторону этого ведра. Бум! Удар ноги ворона пришелся ему прямо в бок в область печенки, и Марич, широко разевая рот, снова скорчился лежа на полу. — Ты его часом не зашиб там, Фотич? Озабоченно протянул Будай, присаживаясь на корточке рядом со стонущим. — Да не, эклемается, поди. Зато теперь-то он уж точно очухался. Уверенно протянул в ответ ворон. — Видел, как свое добро бережет? Словно рысь снизу к нему выпрыгнул. Шустрый. Минуты через три Литвин задышал уже ровнее и присел на корточки его затравленный злобный взгляд прекрасно передавал все испытываемые им к ветеранам чувства марич сплюнул тягучую слюну и с каким то подвыванием заговорил свинарылые грязные вонючие русские пошалеют, что вообще родились на этом свете от своих завшивленных и дурных матерей не покаются что посмели прикоснуться к человеку миндовга за поругание его чести и чести его князя, и ждет самая страшная смерть, они еще будут умолять о ней ситя на колу. Но он не даст им ее, нет, они будут умирать медленно и в великих мухах. Бах! Первая затрещина опрокинула его снова на пол. — и Это тебе, за свинорылых русских! — зло выговорил ворон. Шляхтич напрягся и постарался снова вскочить на ноги. «Тресь!» И он снова покатился вниз. «Это тебе за вранье, гадёныш. Мы, в отличие от тебя, крыса помойная, сейчас чисты и хорошо пахнем. Ты вон на себя лучше взгляни!» И он с размаху влепил ему под дых. «А это тебе уже за наших матерей. Никто и никогда не смеет их оскорблять. Тем более уж такая падаль, как ты!» «И что же, никак думаешь еще отсюда живым выбраться, да?» «Ну, ты настоящий дурак, Марич!» Каюх Те, теперь тебе здесь пришел! Лучше молись своим языческим богам, пока у тебя еще есть немного времени!» Шляхтич сжался и перевел взгляд с одного на другого русского. «Меня нельзя упивать! Я человек из княжьего посольства!» «Меня все будут искать!» Как-то шепеляво забормотал он. «Вас обязательно найдут, а потом коснят!» «Нет, Марич, никто тебя не будет искать. Все подворье уже перепелось вдрызг вместе со всеми слугами. А в залах сейчас идет самое веселье, и там вовсю гремит музыка. Конюшня эта плотно закрыто А на улице идет дождь, который заглушит любой шум отсюда. Ты же сейчас просто захлебнешься водой в катке, как это только что недавно и делал. А потом мы тебя положим в твою же блевоту, и уже утром, когда тебя здесь найдут, все решат, что ты просто в ней захлебнулся с перепоя. Согласись, такая славная смерть для благородного шляхкища». и страшные русские придвинулись ближе. «Узнаешь меня, Марич?» И тут чей голос был Литвину действительно смутно знаком, снял с опорного бревна конюшни тусклый светильник. Марич пригляделся и узнал в нем того страшного русского воинского начальника, который пленил его три года назад в самом первом набеге на Русь, что закончился затем смертью многих его товарищей. — Да, я узнал, я узнал тебя, — забормотал он с надеждой. — Зачем вам меня убивать? Ведь я уже был вам когда-то полезен. У меня есть с собой серебро. Заберите его себе все, но оставьте мне жизнь. Словно сама смерть прикоснулась к Литвину. Он понял, что русские сейчас с ним не шутят, и он легко может уйти за кромку. — Да зачем нам твое серебро, Марич? У нас у своего в избытке. Усмехнулся Будай и вытащил объемистый и тяжелый кошель. — Что ты еще можешь нам предложить за свою никчемную жизнь? — Я? Я? — пробормотал Литвин. — Да все, что пожелаешь, господин. Ты ведь оставил мне ее тогда, в самом первом нашем набеге. Еще и серебра с собой дал. Я сейчас могу быть вам полезным. — Ты? — скривился недоверчиво русский. — Да что ты можешь знать? Ты же просто мелкая сошка в Большой Княжьи Свите. Когда ты в ту нашу первую встречу мне пел, от тебя хоть какой-то еще толк был. А наша дружина в тот раз могла взять много крови от твоих соотечественников. А сейчас мы, похоже, просто здесь зря теряем время. И русские шагнули к шляхтищу. «Подождите! Я знаю много! Я вхожу в княжескую свиту Миндовга и помогал ему принимать посольство от рыцарей-крестоносцев и от дербского епископа. Я многое слышал из тех переговоров, и они касались напотения на Полоцк и Псков». «Так-так-так...» — так. с сомнением покачал головой Будда и посмотрел на Ворона. «Ты думаешь, ему можно верить, Фотич? И он сейчас нам говорит правду?» «Ну, я не знаю», — с мрачной улыбкой протянул разведчик. «Не верю я ему что-то, друг. он в прошлый-то раз он наше серебро себе взял, а сказал совсем мало. Уж лучше притопить его здесь, заразу. Хотя, гляди сам. Если он сейчас много расскажет, так, может, и пусть пока поживет еще. Глядишь?» И правда, вдруг сможет наперёд быть полезным, да ещё и серебра для себя заработает. И, достав из ножен свой кинжал, он резко сорвал пучок волос с головы собеседника и с каким-то глубокомысленным видом чиркнул по нему лезвием. Дамаск срезал их, отшатнувшийся от неожиданности шляхтич ещё больше побледнел. «Ну, говори». С каким-то сожалением в голосе выдохнул Властеборович. — Только ты уж говори все, что знаешь, и безо всякой утайки. Тебе сейчас хорошо, нужно постараться, Марич. Шляхтич судорожно кивнул и, присев на корточки заговорил. В их землях полным ходом шло объединение десятков больших и малых племен из балских, русинских и финно-угорских народов, в одно большое межплеменное, а по сути уже даже и в государственное объединение — русинские, славянские. Основными и самыми сильными племенами в этом котле народов выступали племя Литва, аукшайты, селы, ятвяги, курши, голедь и жемайты. Единения между ними сейчас не было. Основными центрами силы выступали двое. Это князь Маций, который подобрал под себя после гибели князей старшин все рода племен Селов и куршей а также Миндовк, объединивший вокруг себя племена Аукшайтов, Литву, Жемайтов и проживающих на их землях еще издревле славян-русинов. Жемайты жмуть. Оба лидера пытались договориться со сблизившимися между собой племенами Ядвягов и голиди, которые сами тяготели со своей стороны к союзу с Балтскими пруссами. Между всеми этими тремя союзами племен были серьезные противоречия, главным из которых выступало то, против кого им быть и чью же сторону силы принять. ибо самим в отдельности против сильных внешних врагов было им уже сейчас не выстоять. Маций был близок к тому, что дружить нужно с крестоносцами, и даже рассматривал саму возможность допуска на свои земли латинянских священнослужителей. Ядвяги с голядью держались за свои старые, исконные языческие обряды и верования. Свою независимость они блюли жестко и были готовы воевать до последнего и со всеми вокруг, а в первую очередь с немецким Тевтонским орденом крестоносцев, отъедавшим понемножку земли у пруссов и уже присматривающимся к ним. Князь Миндовг, из всех вышеперечисленных, был самым осторожным. И он старался прежде всего подобрать всех под себя без большой крови и был готов дружить со всеми теми, кто мог бы ему помочь усилиться и создать могучую независимую державу во главе с самим собой. С Полоцком у них дружба пока не получилась. Князь Святослав Мстиславович после Усвятского побоища Отшатнулся от Литвины сам, будучи родом из ветви смоленских Ростиславовичей, сдружился с князьями смоленскими, торопецкими и владимирскими. А теперь он заключил союз и с усилившимся Новгородом. Как ни пытался Миндовк клонить его посулами к общей войне против крестоносцев, отобравших ранее у полоска его нижние земли по западной Двине, но палачане пока что были непреклонны. Воевать они теперь были готовы только лишь в союзе с русскими княжествами, хоть против крестоносцев, а хоть бы даже против тех же Литвин. С Мацием никакого согласия быть не могло, ибо он, так же, как и его соперник Миндовк, считал себя претендентом на всеобщую власть и делить ее с молодым и амбициозным князем категорически не желал. Прямой войны между ними пока еще не было, но все могло измениться в самое ближайшее время, как только станет ясно, что кто-то из них оказался слабее своего конкурента. Ну и, собственно, сами крестоносцы. Вот эта информация действительно заслуживала всей той возни, что они здесь устроили со шляхтичем, Буквально за месяц до ухода Миндовга с этим посольством в Литву в град вильно прибыли посланники от епископа Рижского Альберта, послы от Ордена Меченосцев и от епископа Дербтского Лиальского Германа. В грамоте, переданной князью, епископ Альберт представлялся как легат от самого папы Григория IX, и он настоятельно рекомендовал принять все те предложения, что до Миндовга доведут послы. Легат — представитель. На протяжении целой седьмицы велись эти непростые переговоры, но к какому-то определенному решению все эти стороны пока что еще не пришли. Латиняне предлагали прочный мир и поддержку Миндовгу в его противостоянии с князем Мацием. А в ближайшее время... Они обещали военную помощь и против русского Полоцка, да и против других русских княжеств, если у Миндовга вдруг случится с ними конфликт. За все это они просили пока допуск на литвинские земли своих священников и строительство на них небольших замков, в которых бы эти священники со своей небольшой прислугой и охраной проживали, и откуда бы они могли проповедовать, как они выразились, истинную веру. На следующий год Мацею предлагалось принять участие в военном походе крестоносцев на датские земли в Северную Истляндию. Местные племена язычников эстов можно было бы хорошо пограбить, да и долю от добычи с ему пообещали хорошую. Племена ливов и латгалов – уже изъявили свое желание выступить в этот поход, так же, как и псковчане, так что где-то в июне месяце можно было ждать общего сбора, назначенного под Ригой и Дерптом. — Стоп! — вдруг рявкнул ворон, перебивая сбивчивую речь шляхтича. — При здесь вообще крестоносцы наш русский псков? — Ты о чем тут речь ведешь, а, Марич? Литвин испуганно пригнул голову. Он тут вообще ни при чем. Но только самолично слышал, как оруженосцы из свиты рыцарей похвалялись, сколько они смогли выпить пива и медов, когда были на недавних переговорах в обскове Да и боярин из Пскова Никола Сырков, что только недавно встречался с его князем, так тот тоже поведал, что их высокие люди боятся прихода к ним новгородского князя Ярослава со своим войском. и что они не желают принимать участие в уже запланированном князем походе на немецкий дербт, ибо видят в этом в первую очередь посягательство на свои древние вольности, коих могут лишиться с приходом такого боевитого и решительного властителя. И, дескать лучше держать руку иноземцев-латинян, потому как за ними нынче вся сила. Ну и дела... Только и протянула задача на Будай. — А ты часом не врешь ли нам все это сейчас, Марич, чтобы только вот себе цену набить, а? За такой навет можно ведь миг головы лишиться. Ты сам это хоть понимаешь? — Да, конечно, я все понимаю, — затараторил Литвин. — А только так все это и было на самом-то теле. Даже бумагу какую-то составили посланники папского леката и псковского князя Мстислава Давыдовича, в которой их замерение на времена вечно и прописано. — Однако! — одновременно протянули Андреевские ветераны. — Мы, значит, тут к новому походу готовимся на Ливонсом, а там свой русский Псков втихую за спиной с нашими врагами вовсю сговаривает сад. «Ну и ну!» «Ладно, Марич, что еще ты нам можешь рассказать?» Больше ничего важного от шляхтища они не услышали. Так, мелкие придворные сплетни, и не более того. Разговор нужно было заканчивать, и так он уже затянулся сверх запланированного. Но уж больно интересные вещи им тут рассказал этот Литвин. «Ладно, довольно здесь воду лить, Марич». «Самое главное, что нас интересовало, мы от тебя сейчас уже услышали», — остановил разговарившегося собеседника Будай. «Это тебе за интересные вести, с задатком на будущее». И он протянул объемистый, позвякивающий серебром кожаный кошель. «Имей в виду, если к тебе в Вильно пожалует от нас человек...» то ты ему все новости так же, как и нам сейчас поведаешь. А уж он тебе за такую услугу вот к этому вот задатку и еще столько же добавит. Узнаешь ты его по заветному слову. Он тебе скажет, на новгородском торгу шкурка белки в цене хорошо выросла, но ну, а зато вниз пошла. А ты ему на это ответишь. да куниц-то нынче Карела много стрелой набила, вот и сбросила она от того свою цену в четверть. Вот так вы друг дружкой узнаете. всё ли ты понял, Марич? Запомни же эти особые слова накрепко. И Будай вновь медленно повторил обе заветные фразы. — Коли будешь с нами дружить и пользу приносить, так богатым станешь. — А с богатством большим и путь наверх у тебя будет гораздо легче. Ну, мы-то тебя завсегда поддержим. И Властеборович кивнул на бочонок с оружием. — Забирай свое железо, Марич, оправься как следует. И на пир шагай, он сейчас в самом разгаре там. — Да на нас-то обиду не держи, мы ведь из тебя весь хмель здесь выветрили. Ты еще и сам подзаработал слабо при этом. И, подмигнув, русские ветераны вышли из конюшни. Шляхтищ сидел в тусклом свете жирника на унавоженном, покрытом сеном и соломой полу и разглядывал кожаный кошель. Развязав на нем тесенку, он высыпал часть серебра из него на ладонь. Были тут дирхемы с арабской вязью, лежало несколько серебряников Ярослава Мудрого. с родовым знаком Рюриковичей. Виднелись в кошеле крупные деньги. Как минимум пять коротких ромбовидных киевских гривен длиной из палец. И еще несколько рублей, половинок от длинных новгородских гривен лежали объемной кучкой. Все вместе в кошеле это серебро весило довольно прилично. И было оно большим богатством по нынешним меркам. Неподалеку в стойлах переступали копытами и фыркали лошади. А за стеной все так же лил затяжной дождь. Мариш вздохнул, поднял с ведра свою саблю с ножом, мотнул головой и сплюнул сквозь зубы. А жизнь-то не так уж и плоха. Ему опять повезло, и теперь есть куда расти выше в этой иерархии. «Еще немного, и он отстроит на родовых землях у Немана свой собственный замок. И тогда с ним будут считаться все те, кто сейчас смотрят на него свысока. А русские? Ну что же, пусть это будут русские. Те, кто принесет ему так нужные средства». И, отряхнувшись от грязи и соломы, он отправился в сторону высокого крыльца. И нашему послуху из свита Литвинского князя стало доподлинно известно, что Псковский боярин Никола Сырков встречался с Миндовгом и за спиной Новгорода, вел беседы о том, чтобы им совместно идти к союзу с ливонцами. А также он сказал Литвинам, что высокие люди Пскова вместе с их князем Мстиславом Давыдовичем не только в задуманной загадке поход на Дерп не собираются. но даже уже какую-то совместную бумагу с латинянами подписали, которую им посланник папского легата доставил. Докладывал князю уже на следующий день сотник. — И что ж в той бумаге написано? Твой посланник тоже о том ведает? Нахмурив брови, переспросил его недоверчиво Ярослав. — Нет, князь, он не ведает, ибо сам он ее не читал, — признался Андрей. Однако довел он до моих людей, что там прописано провечное замирение между Псковом с одной стороны и Орденом Меченосцев с ливонскими епископствами с другой. «Не верю, не верю я в то, что Псков осмелится от матери Руси и от господина Великого Новгорода дойти, и что в капкан к латинянам он свою голову согласится сунуть, я тоже не верю». Скочил с места Всеволодович и, словно разъяренный тигр в клетке, заходил из одного конца светелки в другой. В комнате повисла пауза. Сидящие напротив сотника воевода Федор Данилович с Теоном Якимом разумно супились и гасились теперь неодобрительно на Андрея. «Ну да, конечно. Верно, исподвижники князя». Одной головой все они здесь привыкли уже думать. Для них есть только одно правильное мнение, Ярослава. Все же остальные изначально неверные и подлежат лишь дружному осуждению, — подумал он с досадой. Ладно, его дело было князя предупредить, а все-таки всегда лучше все варианты наперед просчитывать. и Андрей опять постарался убедить Всеволодовича по времене с зимним походом на Дербт. Что если перед этим походом провести хорошую разведку в обскове и попытать там своих людей, что они слышали про все это? Есть же люди, верные Новгороду и в свете Псковского Мстислава, да и среди высшего боярства наверняка должна быть сильная проновгородская партия. ты небось иванович своих людей не хочешь отдавать в поход тогда так и скажи нам усмехнулся пристально глядя ему в глаза воевода ты кто мы без твоих трехё сотен там сами вполне справимся устал должно быть после набега наш веский замок жена молодая опять же тебя ждет и он эдда криво сощурился сотник вспыхнул и хотел было надерзить даниловичу Но тут уже вовремя вмешался сам князь. «Тихо! Вы тут на личное-то мне не переходите. Я Ивановичу верю. ну и ты меня, Андрей, уж пойми, целых два года я готовила поход на наш бывший Юрьев, а теперь на немецкий Дербт, который латиняне в настоящее синое гнездо превратили». Ну, не может наш русский Псков не понимать, что не союзники они ему, а враги лишь смертные. Наверное, лживую весть твои послухи тебе принесли, ты уж осторожней сам с этим будь. Я же после переговоров с литвинами оставляю на новгородском столе сыновей Федора с Александром, а сам уже иду на Владимирский стол. как ранее мы обговаривали в декабре месяце я вернусь сюда с переславскими и владимирскими полками вам же и он посмотрел на федора даниловича с якуном готовить в поход местную новгородскую рать андрей иванович я с походом не неволю сколько он сможет столько пусть и выставит своих людей «Хм, а ведь есть Проскользнул какой-то холодок у князя ко мне. Подумал сотник. Вот так вот нашепчет кто-нибудь про тебя, высокому начальнику, а ты тут ему под руку свое мнение отличное от его выскажешь, и все. Сразу же в немилости окажешься. Ладно, Ярослав, этот честной князь воин. Он привык в глаза смотреть и говорить все то, что сам думает. А ну, как какой-нибудь интриган был бы на его месте, напоют ему, что комбриг многого замнил себе, и теперь вот к личной самостоятельности тяготеет. Да еще приплетут, что не уважает он княжью власть, что весьма плохо о ней отзывается. И всё! После очередного кубка на перу, что тебе тут же с улыбкой преподнесут, загнешься ты потом в страшных муках. — Ну их. Домой хочу, в поместье свое, с женой и сыном побыть, с друзьями увидеться. Да и хозяйством уже пора заняться. На вечер у высшего совета господина Великого Новгорода назначена встреч с Литвинским посольством. Пройдет она на подворье владыки, — напомнил князь, — но перед этим, на вчерашнем перу, «Мы с Миндовгом уже порешили прежде между собой провести личную встречу. Так что с часа на час я жду его прибытия. а Вам всем надлежит в ней тоже участвовать. Князь этот мне нравится. Взгляд у него прямой, он его не прячет, и отводит в сторону, когда говорит. Вот и поглядим». «До чего мы с ним сможем здесь договориться, прежде чем наши пустобрехи на Большом Совете будут балаболить?» «Всегда полезно личную приязнь иметь перед таким важным делом!» И он поучительно поднял указательный палец вверх. Литвинов за столом переговоров было всего четверо, так же, как и самих русских. Этикет то предписывал, и соблюдался он всегда строго и неукоснительно. Помимо самого Миндовга, напротив сидели моложавые, как и самых князь, литвинские воеводы Радвилл и Альгис. Тут же поблескивал умными глазами и седобородый Гинторис, отвечающий, как видно, за общие посольские дела и за связи с соседними державами. Все приветственные слова уже были сказаны, обычаи гостеприимства соблюдены, гости попутчиваны, и теперь оставалось только лишь договариваться. «Мы хотим мира», — с небольшим акцентом произнес Гинтерис. «У нас теперь нет повода для вражды с Новгородом и его союзниками. Объединенный князем Миндовгом в Великой Литве быть, как этого и хотел его славный отец Довгерд, Но нам противостоят племена, которые противятся нашему объединению в одну могучую державу. Еще есть сильный враг, который угрожает и нам, и вашим новгородским землям это орден меченосцев, тевтонский орден и вся лифонская конфедерация. Сами мы со всеми ними пока не справимся, и нам нужна ваша поддержка. В противном случае Если наши общие враги, объединившись, разобьют нас, то они потом обязательно придут и на вашу землю. Поэтому отдайте нам кровь своих воинов и деньги. Много денег и много крови, — подумал Андрей. Мир не меняется с веками, и опять русского Ваня будут пытаться заставить отстаивать чьи-то чужие интересы. — Мы тоже желаем мира с тем союзом племен. что будет под рукой у Миндовга, — четко выговорил Ярослав. — И мы сможем ему помочь в становлении его единой, сплоченной князем державы. Но где гарантии, когда это ваше новое княжество станет сильным, что оно не забудет все наше добро и не повернет свои копья вновь против русских земель? Как это не раз уже было прежде. миндов при этих словах русского князя нахмурился. Как видно, напоминание не о таком уж и далеком поражении. До сих пор гладало его из-под воль, и он, похоже, так до конца и не свыкся с этой горькой ролью побежденного. «Ох и непрост этот князь Литвинский, ох и непрост!» — думал, разглядывая его со стороны сотник. На двух, а то даже и на трех стульях он хочет сидеть. И будет уважать он всегда только лишь силу. Коли сильная Русь, значит, будет он ей союзником. Но как ослабнет, так отъест столько от нее, сколько в его пасть поместится, и даже при этом не поморщится. И Андрей непроизвольно стукнул костяшками пальцев с надетыми, по такому случаю перстнями по дубовому столу. Миндовк перевел взгляд на лицо Андрея, затем он оглядел его руки. На среднем пальце у сотника блестел большой золотой перстень с изображением скачущего с мечом всадника. — А что ты думаешь, Андрей, обо всем этом? Скажи мне честно. — Я тебе верю. С тех самых пор, как подарил этот перстень. И он кивнул на руку сотника. Андрей посмотрел на Ярослава. Тот чуть кивнул, и сотник, поднявшись по привычке, одернул кафтан. «Ярослав Всеволодович, миндовк Довгердович, многоуважаемые гости высокие люди, господа Руси! Каждый из перечисляемых сторон сотник сделал отдельный поклон, величая их, как и было положено, по обычаю этого времени. Простите, если я буду говорить сейчас прямо... и, не желая того, вдруг сам кого-то из здесь присутствующих обижу. Русь пережила поражение от монголов при Калке, и теперь она восстанавливает свои воинские силы. Полного единства в ее землях пока нет, но наши северные, центральные и северо-западные земли будут крепкими, и с годами они только лишь усилятся и устоят при ударах любых внешних врагов. А время придет, так и вся Русь объединится. И не будет уже такой силы, которая бы ее смогла стереть с земли. Я же в своем докладе перед вами исхожу прежде всего именно из этого. Из того, что Руси быть всегда, и что быть ей сильной и справедливой державой. Великому княжеству литовскому тоже быть, и держава это постепенно вберет в себя. В основном все... Сейчас разрозненные балдские племена и народы, а князь, объединивший их, войдет в саму историю, и о нем еще долго потом слагать легенды будут. И Андрей пристально посмотрел в горящие каким-то внутренним огнем глаза Миндовга. Нашим державам суждено граничить друг с другом. И кем им быть? Врагами или же соседями добрыми? Только вам, князья, и предстоит решить самим. Ибо с вас-то и пойдет все это и далее, в грядущие неизведанные еще века. И потомки наши на поле брани или в одном строю против общего врага будут стоять. Или же они напротив друг друга встанут. И в этом случае кровь друг друга они потом веками лить будут. И враг у нас общий уже есть. И если мы не отнесемся к нему со всей нашей серьезностью, то быть для нас одной большой беде. Я говорю сейчас про тот немецкий натиск, который стальным клином идет на восток. И во главе этого клина стоят такие военные католические ордена, как Тевтонский и Орден Меченосцев. И хотя девиз последнего ордена гласит «помогать, защищать, исцелять», А по факту для всех их он «дранк на хостен», что в переводе с немецкого буквально «натиск на восток». О судьбе западных славянских народов, живущих от Лабы до Одры, вы сами и так уже все прекрасно знаете. Лаба — Эльба, Одра — Одр. Где-то около полувека прошло, как нет на земле племен Лютичей, Бодричей и лужичен Они или уничтожены, или же утратили свою народность, покоренные, а затем и растворенные своими завоевателями. Такая же судьба сейчас ждет и племенной союз пруссов. За него сейчас всерьез взялся немецкий Тевтонский орден. Теперь там крестоносцы отстраивают опорные крепости и замки, занимая в них до поры до времени оборону. не ведут латинское миссионерство. ищут слабоизвения между отдельными племенами, а потом уже начинают действовать по древнеримскому принципу «разделяй и властвуй». Сейчас между собой стравливаются западные пруссы. Пульмы и помезаны, восточные барты и надрувы. И все они вместе и заодно с рыцарями уже воюют теперь с северными пруссами, сембами, погудами и натангами. «Помяните мое слово, уважаемые. Пройдет всего лишь век, и вовсе не станет такого народа, как пруссы. Его ждет похожая с палапскими славянами судьба. А потом придет и ваша очередь». И Сотник кивнул в сторону послов. «А также очередь нашего русского Пскова, а, возможно, что и Полоцка. И тогда случится то, что только недавно произошло, с отбитым рыцарями городом Юрьевым, носящим теперь уже немецкое название Дерпт. Опять же вам свежий пример от наших самых близких соседей. Семь десятков лет назад к устью Двины, там, где жили ливы, прибило бурей корабль немецких купцов из Бремена. Они провели добрый обмен с местным населением. И этот обмен оказался очень даже выгодным для самих торгашей. После того купцы договорились с ливскими вождями от двинских родов поставить на этом самом месте торговое поселение, и они даже за это заплатили немного, серебром. Скоро рядом с первым возникло еще одно, потом уже и третье укрепленное городище. Архиепископ Бременский, прознав об этом, Согласие самого римского папы направил к Ливам для проповеди своих священников. И очень скоро на месте этих поселений возникло уже Ливонское епископство во главе с Мейнардом, которого потом сменил епископ Бертольд. Проповеди священников большого успеха не имели. Ливы активно сопротивлялись проникновению католицизма, И даже силы изгнали епископа Бертольда с их земли. Вот тогда-то папа объявил первый крестовый поход против ливов. В 1198 году от Рождества Христова войско крестоносцев высадилось в Ливонии, разбило войско ливов и заставило их креститься огнем и мечом. На этих землях было основано много крепостей, а для защиты и натиска на восток был основан военно-религиозный орден меченосцев. Так же, как и ливы, вскоре было подмято под латинян и еще одно прибалтийское племя — латгалов. Сопротивляющиеся вожди и население здесь попросту уничтожались. а все, кто покорялся, становились по факту слугами завоевателей. Сейчас укрепившиеся ливонцы ведут свой натиск на север, где они столкнулись с сопротивлением племен эстов и датского истлянского герцогства. Бьют они также и на восток, на Русь, где уже уничтожены вассальные полоцкие княжество Кикенос и герцоги. А у нашего Новгорода отбит город Юрьев, И теперь уже на очереди стоит Псков. Ну и, конечно же, давят ливонцы в последнее время на юго-восток, где балские племена объединяются в свою единую державу. Надеюсь, что под вашей рукой князь. И Андрей поклонился Миндовгу. Ты считаешь, Андрей, что у Литвы мало своих сил, и мы не сможем за себя постоять против немецких рыцарей? — усмехнулся князь. — Нет, я так не считаю, — покачал головой сотник. — Но их может стать гораздо меньше, если вы войдете в союз с крестоносцами, которым не нужен такой сильный сосед, как вы. Вас непременно используют в войне с врагами ливонцев, а когда вы обескроете свои силы, то уничтожат уже и самих. — А русским разве нужна сильная Литва? Уставился ему прямо в глаза Миндовк. «Зачем вам, русским, нужен еще один сильный сосед?» «Я не могу отвечать за всех русских князей, но полагаю, что ваша земля Руси не нужна», — твердо ответил ему сотник. в Руси есть где прирастать и без этого, и есть от кого отбиваться и с кем ратиться». И заметил краем глаза, как при этих его словах согласно кивнул князь Ярослав. — Не поддавайтесь, князь, на посулу латинян. Не нужно вам втягиваться в их войну с эстами и с эстлянским герцогством. Вам нужны ваши живые воины, чтобы объединить свои земли. Глядя в глаза Миндовгу, медленно проговорил Андрей. За столом повисла пауза. Миндовг не выдержал и отвел свой взгляд. — Ты многое знаешь, Андрей, — проворчал он. но я и сам пока еще ничего не решил. Мне, как великому князю, нужны деньги и воинская слава. Очень много нужно и того, и другого. А где все это добыть, как ни в большом воинском походе? На восток-то уже не пойдешь, там я опять с тобой встречусь». И он криво усмехнулся. «Это да», — протянул сотник, — «на востоке добычи и славы вам нет». Теперь уже сам русский князь негромко фыркнул и громко крикнул в дальнюю часть зала Эй, что-нибудь там горло принесите смочить, да побыстрее, чтобы... — Ну, все, Иванович, ты все, что хотел, уже сказал. — В целом, да, — кивнул тот и присел на скамью. — Ну что же, спасибо за такой подробный сказ, — кивнул Ярослав. — Значит, все-таки правда... что Литва собиралась идти в поход на северные земли эстов и во владение датчан совместно с крестоносцами, Миндовк засопел и заерзал на высоком почетном кресле. — Я уже сказал, князь, что ничего еще пока не решено. А посольство от рисского епископа Альберта? — Да, было у нас этим летом. И латинянами нам было предложено идти в совместный поход на север. Ответ — епископ будет ждать до христианского праздника Пасхи. Именно после нее и будет собираться объединенное войско под Ригой и Дерптом. В очень непростое положение попал Миндовк. Теперь и сам Ярослав видит, какую двойную игру затеяли литвины, — думал Андрей. наблюдая за нахмурившимся русским князем. «Оставьте нас все!» — наконец проговорил он. «Думаю, что нам лучше обо всем переговорить вдвоем, с глаз на глаз. Я надеюсь, что после этого между нами уже не будет никаких недомолвок». Миндовк молча кивнул, и его приближенные встали. Крепкие и боевитые с виду воеводы Радвилл и Альгис выходили из зала легко. А вот седобородый и сутулый Гинтерис все оглядывался, как видимо, до последнего, надеясь остаться со своим князем. — Ну да, как же, не хочет дедушка, чтобы такие важные посольские дела здесь без него решались, — подумал наблюдательный Андрей. — Похоже, много что завязано у литвинов на нем. Но слово уже было сказано, и князья остались в зале вдвоем. В горницу принесли небольшой столик, куда выставили кубки и закуску из копченой и соленой рыбы, жареной на вертеле птицы и хлеб. Из напитков поставили кувшины с медом, пивом и темным квасом. Сюда же выставили пустые кубки и несколько серебряных тарелок. Все были сытыми, и к еде никто не прикоснулся. радвил с Альгисом налили себе пиво. Все русские плеснули по полкубка меда и теперь молча цедили его, поглядывая друг на друга. Один лишь Гинтерис из всех ничего себе не налил. Он сидел, как нахохлившийся старый филин, его крючковатый острый нос еще больше давал ему сходство с этой птицей. Прошел почти час, когда послышался призывный крик. Из небольшой горенки сбоку выскочили двое слуг и распахнули двери в зальную комнату. Князья сидели за столом со светлыми лицами. «Ну, значит, договорились с глазу на глаз», — удовлетворенно подумал сотник. «Выходит, что быть миру с литвинами». Долго потом вместе не засиживались, все действительно было уже князьями определено. Господин Великий Новгород помогал Миндовгу взять все южные балские племена под себя и вылепить из всего этого сильную, самостоятельную державу под управлением князя. Всем присутствующим было понятно, какого. Пока помощь подразумевалась серебром, провиантом и оружием. Людей у Миндовга хватало и своих. И только при крайней опасности и нападении сильного внешнего врага предусматривалась отправка к нему в помощь русских дружин. Того же самого Ярослав ждал в ответы от своих новых союзников. Сфера интересов будущего Великого Литовского княжества не распространялась на русские и на зависимые от них земли. Литвины также отказывались от готовящегося крестоносцами похода в Северную Истляндию, и по прошествии двух-трех лет, когда они разберутся со своими внутренними проблемами, должны будут выйти в большой общий поход с русскими на Ливонию. На пять лет купцы обеих сторон освобождались от всех таможенных сборов и платили только отдельный налог со всей торговли в княжью казну. В столице Литвин-Вильна и в их крупном городе Кярнове, так же, как и в русских Новгороде и Пскове, будут теперь располагаться торговые дворы со своими особыми уставами и местным управлением. Русь свою веру в Литве не навязывала. Каждый был волен сам для себя выбирать, во что ему верить и кому и как поклоняться. При изъявлении желания союзников прислать своих православных священников, князь Ярослав обещал с этим помочь. — Ну, Довгердович, нам осталось теперь лишь только породниться, — с улыбкой проговорил Ярослав. — У тебя вон уже воюшлик подрастает, небось, на коне уж хуже батьки скакать научился. А у меня для него аж две невесты на выбор есть, хоть Мария... А хоть бы даже Ульяна. Каждый из них за такого славного княжеча пойдет. Правда, сопливые пока мои девки. Феодосия он уже устал с ними нянькаться, да в тереме воевать. Ну да придет время, муж на место быстро их поставит. Не забалует у него чать. И он раскатисто расхохотался. «Мал он еще у меня, только девятый год парню пошел». — улыбнулся Миндовк. — Но мысль твоя, Всеволодович, мне уже нравится. Я думаю, что мы к ней еще чуть позже вернемся. — Обязательно вернемся, — подтвердил русский князь. — Ну что, уважаемые, теперь будем на высший совет собираться. Осталось только теперь там все эти наши договоренности... Через одобрение высоких господ Новгорода провести. Ох, и муторное же это дело, скажу. Я вон своему Ивановичу сейчас завидую. он туда не ходок. Пойдет сейчас к себе на подворье. Так молодой жене под бочок. А нам еще полночи в этом думном тереме париться.